По дизайну. Подобно леди Брэкнелл, мы живем в поверхностном веке. Леди Брэкнелл из пьесы Оскара Уальда «Как важно быть серьезным» обожает порассуждать о приличиях и о том, как низко пал мир. И беда наша в том, что поверхности ныне уже не те, какими были когда-то. Что это такое, натуральный шпон или пластик? А эта маска, она настоящая? А насколько правдива это ложь? Это подлинный нос или какой? Думаю, отчасти в этой беде повинна привязанность нашего века к двум формам выражения — визуальной и литературной, каждый из которых нуждается, чтобы стать действенной в обуздании фантазии. Возьмите красивую новую обложку слушателя отражает ли ее дизайн подлинную суть журнала, или он создает суть новую, за которой его читателям и авторам рано или поздно. Но все же удастся угнаться, если ветер будет попутным, и овладеть ею. Не думаю, что уверовать в уместность последнего оборота может лишь обладатель безмерного цинизма. Образ — это и есть факт. Литературную форму которой все мы заражены, можно, конечно, считать принадлежащий к уровню более высокому, однако она столь же подложна, а потому и столь же правдива, как все предыдущие. А книги судят не по содержащемуся в ней знанию жизни, а по содержащемуся в ней знанию других книг. Протестуя против выставляемых на показ телевидением, кино и новым миром дизайна поверхностных эффектов, Волна которых угрожает накрыть нас с головой, литературные умы возвышают книгу и писанное слово до уровня исконной реальности. А это также нелепо и нечестно, как предъявляемое компьютерным играм обвинения в том, что из-за них люди перестают смотреть телевизор. Писательство и книги суть технологий летом побольше, чем комедийным телесериалам, но этим все различия их И исчерпываются ответственность за создание стилей и реакций мышления. они несут точно такую же, какая лежит на любом рекламном ролике или голливудском блокбастере. Не поймите меня неправильно. Книги явления замечательные и достойные, однако бездумный снобизм, который видит в них то темы и протаренные пути просвещения, истину и ведическое счастье как таковые опасен и обманчив. Существует технология, которая моложе, быть может, книг, но старше телевидения, и которая дает нам доступ к формам человеческого общения более истинным, нежели чтение книг с их лживым литературным языком или созерцание эффектных образов. Я говорю о технологии, которая обязан своим названием и этот журнал о беспроводной телеграфии, О радиовещании. Во времена, когда торопливые потуги создать новый дизайн для журнальной шапки или выдумать новый зрительный образ молодежного ТВ-шоу заставляют нас забывать об устном слове, стоит, наверное, задуматься о положении, согласно которому радио если самым безобразным образом перефразировать Форстера, есть глубочайшая среда массовой информации, уходящая корнями даже глубже самой этой среды. Я говорю, разумеется, о говорящем радио.